Глава вторая. Почему вся моя спина покрыта мурашками? Откуда это ощущение страха, которое пытается залезть в мою душу, что у него ничего не получается, поэтому вся энергия, не зная где выход, наполняет меня, делая сильнее? Это место сейчас очень странное. Если раньше здесь ходили люди... то теперь только смерть. Но и в то же самое время я понимаю, что живые есть, и их много, только они не выходят на улицу. Тварь была похожа на необычного Вервульфа со смесью слона. На слона он похож только с т р у к т у р о тела, а еще тем, что из зубатой пасти торчал хоботок, весь покрытый острыми присосками и маленькими клыками на них. Такую хрень легко назвать упырем или чем-то похожим. Думаю, что именно этой хренью Он высасывает кровь из своих жертв. Он бросил в самую сторону, громко издавая свои горданные звуки. «Блин, а с шерстью что у него случилось? Почему она вся такая плешивая? Явно не о том, е с и сейчас думаю». ю х у х у Запищала, а затем закрыла ладошками глаза фея, словно приготовилась уже умереть. «И что тут такого? Где твоя смелость, мелкая?» Улыбаясь, глядя на нее, и слегка перехватываю ее поудобнее. В мою свободную руку ложится молот, и я с улыбкой на губах рывком прыгаю к купырю. Мощный удар был нанесен прямо ему в морду, отчего-то смялась, е и он отправился в полет, снося своим телом три забора. Отличный удар вышел под усилением, вот только не очень удобно орудовать молотом хаос одной рукой. Фея опять отправляется в карман, ее глаза широко открыты, как и рот. Она с удивлением смотрит на меня, недоуменно моргая, а я, в свою очередь, п ы т а я с ь сообразить, куда попал и что здесь произошло. То, что это жатва, я уже понял. Вот только что такое жатва, мне пока не ясно. Туман. Очень много тумана, и он движется быстрее, чем я могу осознать. Но в то же самое время кажется, что он совершенно не движется. Я нихрена не понимаю. Только что увидел, как странные на вид твари молча перебегали по крышам, ловко прыгая с одной на другую. Но в следующий миг их скрыл туман, и все они пропали, а высоко в небе летали призраки и духи, Но н и такие, как были у шаманов. Это больше наши, родные, киношные. м а ф е я вообще потеряла дар речи, и не думаю, что у н е е можно что-то спросить и получить ответ. Возможно, она ничего не знает. Её же вроде на другом континенте пленили. Первым делом я накинул на себя невидимость и стал вспоминать, что у меня есть в инвентаре такого, что может помочь. Святые стрелы это само собой, они мне сейчас очень даже пригодятся. Первое, что я ищу, Это боль в плече, когда натягиваю лук, но без него сейчас никак, ведь прямо на меня летит призрак какого-то человека. Он был прозрачным, но на нем хорошо видна его скудная одежда из прошлой жизни и безобразное лицо. Он погиб от лап диких зверей, на что указывали куски в ы р в а н н о г о мяса и р а с с а р а п а н н о й кожи на лице. Моя стрела срывается с лука и со свистом несется на него. Слетела не только стрела, но и моя улыбка. А как тут могло быть иначе, если моя стрела пролетела сквозь его тело на вылет, не оставив даже следа, и влетела в заколоченные ставни дома? На автомате я активировал зрение и обнаружил в том доме сидящую за столом семью. Они держались за руки, лица их были спокойны, только губы дрожали от чтения молитвы или оберега. Выходит, что все здесь знали о жатве и подготовились, а я как-то пропустил этот момент, оставив все на волю случая. Что-то мне захотелось вернуться к черным троллям и элементалям. Мне там больше нравилось. И там явно было спокойнее, несмотря даже на те молнии, которые могли испепелить не то что варга, н у и целый дом. Дома, на минуточку, тут все были из камня, не то что у северян, большинство из дерева и редко из камня. Дом из камня там мог позволить себе не каждый, и в основном собирали их на берегу возле моря. Об этом всем я думал, пока забирался высоко в небо, по платформам у б е г а е т настырного духа. Вот только он никак не хотел от меня отставать. А я все надеялся, что у него есть какие-то ограничения, и он не сможет слишком высоко взлететь. Оказалось, что я очень даже ошибался. «Не поможет!» — тяжело вздохнула бездна после своей подсказки, а затем добавила. «С большой высоты тебе придется падать». «Падать? Нафига мне падать?» Не понял я юмора ее в этот раз. Но очень скоро все стало понятно. На меня сверху с небеса мчался здоровенный дух с косой в руках. Все бы ничего, но моя стрела опять не помогла, и пришлось мне прыгать на новую платформу. А он разрубил без проблем мою платформу и лишь блеснул своими синими светящимися глазами в мою сторону. — Коса! Душа! Забрать! — вымолвил он за могильным сырым голосом. Вот только я уже у с т а л уставать. «Иди нахер!» — дерзко сказал ему, доставая при этом стрелу буйства в юге. В этот раз я не стрелял духа, ведь он нестандартный, и на них это не работает. Мой выстрел был направлен в место за его спиной, где находилась только что созданная платформа. В платформу стрела не пролетела, хотя я и боялся, что она, она ее сломает и полетит дальше. Не хотелось мне, чтобы она упала вниз и снесла там целый район вместе с местными. «Удивительно!» но она смогла воздействовать на эту смерть в Балахоне. «А что, коса есть? Есть. Балахон тоже. Так кто он тогда?» «Низший жнец», — женец», издевательски подсказала мне бездна со своей пресловутой иронией в голосе. «Да хоть папа Карла, работает же!» — довольно закричал я. и м е л ь к о м взглянул на фею, а вот фея не разделяла со мной радости. Она сейчас стала вся жёлтой и блевала, высунувшись из моего кармана. А я-то думаю, что записк с т р а н ы такой раздаётся внизу. н и ш и й жнец попал в поле буйства в юге и стал замедляться. Вроде летит, но очень медленно, и видно, что ему тяжело. Он как будто из киселя вылез, и теперь весь липкий и вязкий. А я отошел на достаточно далекое расстояние, чтобы находиться в безопасности. Помнил и о том духе, что летит снизу, но он тоже стал медленным. Как бы бедняга не порвался от тех усилий, которые прилагает. Я вижу, как его лицо бледнеет все сильнее. в е т я казалось, как призрак может измениться? Оказалось, что может, когда теряет все свои силы. А еще фея сверху на него н а п л е в а л а Двойная невезуха в жизни. — Жатого мертвых, мой дорогой варк, как она тебе? — задает бездна мне вопрос. — Немногие умудряются ее увидеть и при этом остаться в живых. — Мертвых? Ну, такое себе, если честно. Звучит пафоснее, чем является на самом деле. — Милый мой варк, — слышу осуждение в ее голосе, и при этом не слышу привычного смеха. «Жатва! Важное событие, даже если тебе кажется, что это не так». «Наверное, так и есть. Может, оно даже имеет некие сакральные значения. Но почему-то у меня оно не вызывает никаких чувств. Хотя легкий интерес, заинтересованность. Не могу понять. Возможно, потому что бледный почти долетел до меня. А я тут сижу и наблюдаю за жнецом. Он почти выбрался». А я все хочу досмотреть до конца эту схватку жнеца и вьюги. Досмотреть мне не дали. Меня стремительно накрыло туманом, который непонятно откуда взялся. Он налетел на меня, как коршун или голодный жорик. Я не то что среагировать, а даже приближение его заметить не успел. Просто в один момент я осознал себя стоящим в нем. Туман оказался тем еще мудаком. Он сожрал мою платформу. И я не успел создать новую, пока летел вниз. Было грустно и страшно. но мне вдруг захотелось рассмеяться. А вот страх оказался не моим. Его каким-то боком я стал ощать у феи, которая боялась и орала. Я уже ждал тот момент, когда она вырубится, но нет. Не вырубалась, продолжая пищать. «А ты умеешь поднять мне настроение!» А вот такой бездна нравится мне намного больше. «Себе я тоже такой нравлюсь!» Снова мысли мои читает. «Не снова, а всегда!» «Серьезная бездна — это прям караул. Ты не знаешь, что тебе делать. Можно порадоваться, что она стала такой серьезной, а можно убежать, потому как что-то должно сейчас произойти. Думаю, что она уже придумала для меня очередную пакость. Бездна такая бездна. Однако, честно признаться, я уже к ней привык». «М-м-м, mm -hmm, спасибо», — довольно захикала она. «Ты там, кстати, спасаться не собираешься?» «Спасаться?» «Знать бы еще как». б л и н работает, вот только я фиг пойми, сколько падаю. а все время нахожусь в этом тумане. Земли не то что в краем глаза, ее вообще не видно. Может, я уже далеко не на земле». «Присмотреть». «Хм». Просто так она не станет говорить. И я стал внимательно смотреть, так как было ощущение, что время уходит. Ответ нашелся в довольно странном месте. Глаза бездны. Я забыл про них. А этот странный туман словно их отключил. Мне пришлось мысленно заново активировать их. Конечно, было немного непривычно, так как раньше они четко работали, и я уже наловчился взаимодействовать с ними. Кажется, этот туман влияет на меня сильнее, чем кажется, раз я стал так резко тупеть. ь х а она не влияет на тебя, просто ты...» «Не продолжай», — понял я, к чему она ведет, и сразу стал злиться. Стоило только глазам безы снова включиться в работу, как туман перестал быть для меня проблемой. Только я ощутил дикий, даже космический колоссальный расход энергии. До земли я долетел нормально, и даже блинком приземлился на ноги. А вот призраков и жнецов нигде не было видно. Но это только старых. Новых покемонов здесь полно бродило. Вот, например, сейчас одна зубастая тварь ходила возле небольшой каменной лачуги, дверь которой крепко забита досками. Кто их забил с этой стороны, если люди сидят внутри? Хм... хотя некоторые и з внутренней стороны тоже забиты. Тварь царапает лачугу своими могучими лапами и даже таранит ее боком. А то и пофиг. Она словно многовековая крепость. Стоит и не печалится, пока все ее враги умирают от старости. Даже царапин не оставили. Я даже подумал, что эта тварь призрачная. Но она от злости отскочила от двери и рубанула лапой стоящую тут бочку с тухлой рыбой. Бочка разлетелась на куски, а вся зловонная рыба оказалась на твари. «Запах, я думал, ей понравится, но нет. Она стала выть, а затем корчится в агонии. Не ожидал и такого поворота, если честно. Даже подошел проверить, что это там за чудо форель такая мариновалась. Вроде обычная рыба, но тварь после этого сдохла. и словно облили кислотой. На ее крик, кстати, стали сбегаться и другие твари, которые обступили дом, который убил их товарку». Сколько бы они ни выли и ни атаковали, а все они были разной породы, но никто не мог проникнуть в дом. Он был надежно защищен. Тот, кто в жатву сидит дома, тот встретит с о л н ц е рассвет, т о смел и в жизни отчаянный, выйдя в жатву, присоединится ь к ней. Миры умирают, жатва движется. Зайдя однажды, помнит всегда. Да, блин, такой момент испортила. Я аж дыхание затаил, ожидая, чем закончится ее с т е ш о к «Это описание из одного древнего мира, в который пришла жатва. Вообще-то, это праздник мертвых, и от разумных она требует лишь одного — почести». Я задумался, пока прятался на крыше одного из домов. Заодно проверил, не померла ли моя маленькая фея, которая снова вырубилась. «Дай угадаю. А почести — это когда прячешься дома?» Даже о б р а д о в а л с ь она моему острому и безграничному уму. «Слушай, а я могу что-то поиметь сейчас от этой ж а д б ы Может, сопру чего? А может, усиление какое-нибудь заработаю? Ну а что? Я человек, а люди алчные и немного жадные. Имею право». «Немного?» о п Не выдержала и п р ы с н у л от такой наглости бездна. «Да, люди одни из самых жадных и алчных созданий во всей вселенной. Мне иногда кажется, что даже гномы не могут с вами сравниться». Просто люди недолго живут. И поверь мне, даже в мирах, где людям открыт доступ к долгой жизни, не так много долгожителей. Вы очень любите убивать себе подобных. Как лично мне кажется, все любят убивать себе подобных. Тоже правда. Вот э т о бездна сегодня плющит. Все равно не вижу никакой опасности в этой вашей жатве. Но был призрак, а толку? Жнец? Хорошо, он выбрался из моей ловушки, летает где-то. Какая опасность? «Эх, разум — не самая сильная твоя черта», — тяжело вздохнула она. «Раз не хочешь думать, тогда добрая девушка сделает это за тебя. И если кратко, то у тебя есть мой поцелуй. Даже жатва не видит тебя нормально. Вот из-за этого ей сложно тебя найти. Но не думай, что так будет всегда. Просто еще не пришли владыки и повелители. Да и у мертвителей с их насмотрщиками тоже не вижу. Слабенькая в этом мире жатва в этот раз вышла. «А какие они бывают?» «Какие?» Она крепко задумалась и, пока размышляла, тихонько п о с м е я л а с ь про себя. «В одном из миров, как я помню, о жатве сообщили всего за семь минут до ее начала. И тогда она опутала целый континент, а не два несчастных города, как сейчас. Звучит хреново, как по мне». «Очень. Для эльфов так точно. Они тогда потеряли около 50% всего своего населения». «Жатва взяла с у о ю цену за фестиваль». «Как много того, что я не понимаю. А о плюшках ни слова». «Ладно, я поняла, что ты не отстанешь от меня», — по-допрому сказала она. «Ты можешь взять все, что угодно, т вот только какой будет потом цена. Если ты используешь хоть что-нибудь из того, что было получено во время этой жатвы, то она придет в твой мир. Хочешь такого?» «Мне стало стыдно. Я хотел. Ой, как хотел. Но брать ничего не стал. Пока. Жатва, не знаю, насколько это опасно, так как пока не могу оценить, но вот красота, она действительно завораживает. Несколько часов по всему городку то тут, то там шныряли твари, которые выисклили всех живых, которых только могли найти и поймать. Не пощадили даже домашний скот, который люди не успели спрятать. Единственное, кого они не трогали, что очень странно, это были кошки. Эти пушистые создания и тут в почете. Прямо сейчас перед пушистой жопой сидит рычащая тварь, размером с бульдозер, из которой слюна течет, как водичка из крана, а пушистик спокойно сидит и лижет свои драгоценные причиндалы. Даже я убрался подальше, а он, блин, не боится и не убегает. Но все изменилось в один момент, и твари вдруг пропали. Но за ними пришли мертвые. Их было очень много повсюду. На земле, на воде и в небе, разные расы и народности, многих из которых я никогда не видел. Они пели и танцевали, другие общались между собой и даже смеялись. Я не мог разобрать их речь и словно находился под водой, где все было размыто. При этом все они были одеты по-разному. Видел мужика с короной на голове и в простой броне из корой и кожи, а напротив него стоял непонятно кто, но могу зуб дать наспор, что у него была броня века так 32 г о Вся светится, и на голове технологичный шлем. За спиной у него не видно никакого оружия, как и на поясе. Зато на груди висит эмблема его воинской части. Система н а т р я с а т к а з а л а с ь комментировать, как и бездна, то он и откуда. Хотя я все-таки смог добить бездну, и она выдала мне лишь одно слово. «Неудачник». И фиг знает, как ее понять. То ли это целая раса, то ли клан такой. Или же в их мире жатва настолько простое дело, что умирают только неудачники. Непонятно. Я лежал на с о л о м е н н о й слегка влажной крыше, но постелил сверху одеяло, которое достал из инвентаря, и мне было тепло. Лежал и смотрел в небо на представление. Там как раз начались спецэффекты и игра света. Души танцевали, их танец завораживал. Силуэты превращались в энергию и закручивались танцы между собой. Энергия этих душ была разной. Одни большие, другие мелкие, кто красный, а кто черный, как сама ночь. Мне настолько все понравилось, что я даже не понял, как уснул. И проснулся лишь тогда, когда увидел румяного колобка из детских сказок, который приставил к моей голове дуло своего неигрушечного пистолета. — Где тесто, Варк? — злым и недовольным голосом спросил мне этот гангстер, пожевывая в своем нереалистичном рту дымящийся сигару. — От такой картины я явно офигел. Настолько, что моя планка тут же упала. — Ты охренел, Круглый? т о л к и смог выдать из себя, а затем понеслось. Следующие полчаса я молча избивал колобка. Револьвер ему не помог, как и шпага. А еще пятнадцать корешей, размером поменьше, у которых были к о п и я и кнуты, стало только немного сложнее. Но круглое братство явно несло потери. Жаль, что пребывали все новые и новые кругляши. Выявил меня из этого с т о я н и е смех бездны и хаос. Тут и я осознал, где нахожусь и что сейчас произошло. Мои глаза опасно сузились, пристально глядя на хаоса. «Беги!» — только и прошептал я, а затем мое сознание помутилось, и я плохо помню, что было дальше. «Смешно вышло!» — хохотала бездна, весело болтая ножками. «Очень!» — согласился с ней хаос, но при этом потерял ушибленные места. «Тебя когда-нибудь колобками избивали?» Бездна еще сильнее рассмеялась. «У нее уже появилась новая коллекция воспоминаний, которую она никогда не забудет». Ты же сам это придумал, так что не жалуйся. Где ты их вообще нашел? Даже я забыл об этой расе. О, даже сама Великая забыла. Скажи, правда я умею удивлять?» Явно был горд собой х а о с и даже выпятил грудь вперед, по которой тут же получил маленьким кулачком. Грудь х а о с а треснула в 344 тысячах местах. «О, больно!» — загрехтел х а о с но улыбки с его лица не убрал. «Бьешь, как баба!» Пошел он на провокацию, глядя ей прямо в глаза. Но не мог веселый балагур Хаус содержаться, чтобы не подначить свою подругу. Теперь его избивали уже не только колобками. Бездна показала ему тоже одну интересную расу, которую берегла для особого случая. Спустя некоторое время Хаус даже говорить не мог, а только сидел и улыбался губками, как у рыбок. к а о л о ф о пою жилищ!» — произнес он. «Хорошо», — выдохнула Бездна, и между ними снова воцарило молчание. Хаос думал о своем, о бездне своем. А может, никто и ни о чем не думал, а просто ждали, когда Варк снова найдет Хаоса. Он вроде еще не до конца угомонился. — Ты зачем его засунул в мир дикарей? — спросила внезапно девушка у Хаоса. — м м, -м. п е ф и л о афо! — вначале он улыбался, но вскоре быстро убрал улыбку и вопросительно прищурился. Он явно догадался, что здесь пахнет подставой. «Да нет, ничего такого», — лукаво ответила бездна и тихонько захикала в клочок. «Просто один из твоих любимых миров...» «Ава!» — кивнул он. «И что?» «А то, мой дорогой друг», — выдержала она небольшую паузу, «что у нашего человечка в инвентаре предметов, зараженных жатвой, сейчас примерно на три тонны». «Фак!» — застонав, схватился за голову хаос и поспешил открыть портал.